Дмитрий Балашов Ветер времени. Читает Иван Литвинов. Посвящаю своему учителю Льву Николаевичу Гумилёву. Ветер незримое течение воздушных струй, незримое, несамовидное, как бы несуществующее словно движение времени внятное оку лишь по изменению тварных сущностей разрушению древних храмов отрехление и смерти нынешней торжествующей молодости так и ветер возри Незримо движение аэра, но громоздятся тучи, Проносясь рваными лохмами над головою, Почти цепляя верхушки сметенно шумящих деревьев Волнуется море, ныряют в волнах Со вздутыми ветрилами отчаянные корабли. Это ветер. Гнутся упруго набухающие почками ветви, Прихотливым японским рисунком прочерчивая пухлую синего небес, Мощно гудят, посверкивая светлыми изнанками листьев Тяжелошумные кроны летних деревьев, Жалобно и скорбно трепещут осенние мокрые осины, Прореженные до нога в ржавых пятнах последние жухлой украсы своей. Гнутся, никнут уже нагие, Почти лишенные цвета кусты, Серосиреневые в морозном лиловом дыму, Обтекаемые серебряными лентами зимних метелей. Все это ветер, только ветер. Один и тот же... И разный в разную пору свою, Как и время, как и те же самые И такие иные, катящие сквозь И вдаль волны годов, Радостные и живительные Юному произрастанию, Тревожно-стремительные молодости, Требовательные мужеству, Горько-скорбные старости и увяданию. Дует ветер, проходят века, Никнут и восстают народы, меняется лик земли. И только гусиное, железное, тростниковое или пиро летописца дерзает удержать на ветхих страницах хоратий приметы текучего вихря, исчезающего в небытии. Трудись, летописец, ветер времени листает страницы судьбы. Пролог. Вихрь, погубляющий царство, разящий народы, охватывает вновь растревоженный мир. Вихрь зачинается на далеких окраинах вчера еще грозной Монгольской империи, сотрясает древнюю Византию, заливает ратной грозой у страны Запада, и только в центре этого вихря, в середине беды, Там, куда сходят незримые нити желаний и воль на Руси Владимирской, стоит обманчивая, недобрая тишина. Князь Семён, умирая, вряд ли подозревал, сколь многое обрушит окрест в ближайшие годы. В лето 1352, когда он еще боролся со смертью, поднялось восстание в Южном Китае. Столетия назад завоеван он конницу и Хубилая, и разбитые монголы отступали на север страны. Так с краю, трещая и заворачиваясь, открывая дорогу огню, загорается положенная на костер и почти задавившая пламя конская шкура. Раздуваемые упорным ветром жаркие, беспокойно яростные языки, взмятываясь некая сникая, настойчиво лижут дымные края, обращая в рдяный пепел тугую жесткость недавнего бремени своего. А вот уже и другой край начинает сворачивать неодолимую огненную силой. Распадается государство холагуидов в Персии, где после смерти Ильхана Абу-Саида настало крушение всякого права, кроме права силы, чего выдержать не мог уже никто. И уже оттуда, в золотую орду, к хану Джанибеку, спустя лишь год после Семеновой смерти, с мольбами о помощи, просьбами вмешаться и навести порядок в стране, прибегают ограбленные ошрафом граждане во главе с духовным судьей — Кадди прибегают, поскольку хрупкая тишина, обманчивый мир еще стоит, еще зиждет здесь, на Волге, и пока еще не видит никто, что, подточенная тем же размывом золотая орда, тоже грозит рухнуть в беснующийся провал кровавой резни и смут. А тогда... Затихнут томительные колокольцы на караванных тропах великого шелкового пути, ведущего из глубин Китая через Турфан и Хорезм в Персию, а через Ордынские степи и Кафу в Константинополь и страны Запада. Опустеют базары, лишатся навычного труда руки неутомимых мастеров. Крестьянина, оторвав от китменя или лесахи, погонят ратникам в поле. И пойдет волною только то подкованных копыт, да сабельный блеск, да пожары, да слезы полоняников на дорогах, да плач сирот по разоренным погостам. А тогда на ничего вся обратят долгие созидательные усилия покойных князей Ивана Калиты и семёна скрепивших до времени ордынской волей благополучия Владимирского Великого Стола, и Руси вновь придет решать, с кем она, как устоять, уцелеть всей гибельной круговерти. Ибо уже стремятся литовские кони в ржанье и лязги сабель в Подолию, к Греческому морю, «Князья Гедеминова дома, отбрасывая раз за разом татарские рати, захватывают, забирают под себя древнюю Великую Киевскую Русь, город за городом». Волость за волостью, а латинские попы меж деятельно хлопочут об обращении в католичество литовских язычников и в купе завоеванных эмиросичей. И уже яснеет, что недалек день отодвигаемой до дне с твердой рукой Семена Гордова, когда и с этой стороны тишину взорвет ярость ратной грозы, и хлынут литовские всадники... На земле Московии. Вихрь кружит по миру, захватывая края. И ежели поглядеть теперь на юго-запад, То и там не узришь добра. Ибо турки-османы, проглотившие за полстолетия Последние малоазийские владения Арамейской империи, Словно бы даже едва дождавшись гибели Великого князя Владимирского, что поддерживал русским серебром далекого Кантакузина, в том же 1353 году тигриным прыжком перемахивают проливы, начавшие отсюда свой гибельный для балканских государств растянувшийся на столетие поход. И этой беды никто не видит, не зрит» не постигает умом ибо и Сербия, и Болгария тратит силы в тщетной борьбе с умирающей Византией, не ведая о нависшей над ними грозе, не чуя близкой трагедии косого поля. Но и Владимирской земле беда сия горше всякой иной, Ибо с падением Царьграда духовное одиночество зримо обступает православную Русь, зажатую меж католическим и мусульманским мирами. И не разделит ли она со временем судьбы Фракии, Болгарии, Сербии, Мореи, Армении, Меретии и прочих стран византийской оккумены, разоренных, поруганных на века, утративших государственную независимость свою? Вихрь сотрясает мир, сталкивая Польшу и Венгрию с Литвой в борьбе за древний Галич. Вихрь уже обрушил Францию, первое государство западного мира, утратившее в битве при Краси в 1346 году честь своей армии. А вскоре, в сражении при Пуатье, 1356 год, где под стрелами английских йоменов побежит в панике огромное рыцарское войско, и сам король Иоанн Добрый попадет в плен к англичанам даже и независимость свою. А там уже наступит такое, с чем не в силах будут совладать ни король, ни папа, засевший в авиньоне, — Ни англичане, не ополчение вольных городов и уже не за горами Жакирия разбойничьи походы вдоль и поперек Франции резня, резня, резня, при которой любые усилия власти, любые заботы о грядущей судьбе государств, та же помощь, обреченную Константинополю, станут дымом, химерою, несбыточную мечтою политиков, И папских прилатов. Вихрь рушит с трудами созданный И казавшийся еще недавно прочным мир, И только здесь, на Руси Владимирской, Еще стоит, еще хранит себя неверная, Грозно означенная неспокойно вздыбленными, Все ближе и ближе окраинами тишина».